Здравствуйте, дорогие зрители, телеканал «Радость моя», все, кто смотрят наш цикл «Тайна русского слова». Очередная с вами беседа, и начинаем мы ее по традиции с того, что а, читаем а, хорошее стихотворение. Сегодня это будет стихотворение Федора Салагуба, такой был удивительный литератор в России, а, который родился в 1863 году, а отошел к Богу уже в 1927 -м. Он не так популярен сегодня в России, как, скажем, сто лет назад, а тогда известность была его необычайно популярная, И он, конечно же, этого заслуживает. В чем вы будете возможность убедиться, когда прослушаете это стихотворение? «Ах, этот вечный изумруд, Всегда в стихах зеленых трав, Зеркальный, вечно тихий пруд В кольце лирических оправ». И небо словно бирюза, и вечное дыхание рос, и это вечная гроза с докучной рифмою угроз. Но если сердце пополам разрежет острый Божий меч, вдруг оживает этот хлам, слагаясь в творческую речь. И улыбаются уста шептанию вешнему берез, и снова чаша не пуста, приемля ключ горючих слез». «Душа поет и говорит, и жить и умереть готов, и сказка вешняя горит над вечной мукой старых слов». Вот такое замечательное стихотворение, которое вот датировано 7 июня 1923 года. Написано очень давно, но звучит удивительно свежо. Его никогда ни с кем не спутаешь. Темы сегодняшней нашей беседы, если вот дать ей какое-то условное название, наверное, могли бы стать словам необычные. Кому-то они покажутся, может быть, необычными. Осторожно печатное слово. Вот когда едешь а, на машине, да, если кто-то за рулем, и даже рядом с водителем не может не обратить внимание, есть такие дорожные знаки, предупреждающие, это может быть восклицательный знак там, или скользкая дорога, то есть тут, тут надо сбросить скорость и быть очень осторожным, а то и вообще остановиться, прежде чем а, продолжить движение. Но на дороге-то понятно, но неужели, неужели а, и слово может быть а, настолько опасным, что требует от нас осторожности? Да. безусловно. Как часто мы забываем о том, что слово слово не просто материально, а оно абсолютно материально. Так вот история, я, с которой я начал нашу беседу, которая произошла около семи лет назад, она связана с тем, что мой крестник принес мне выуженное. из сети интернет и распечатан так называемое Евангелие от Фомы. Я ему сказал, зачем тебе это надо? Неужели это Евангелие уже тебе наскучило? Кстати, вы же знаете, если человек регулярно, ну, время от времени обращается к этому священному тексту, удивительно, как ты чувствуешь изменения в себе. Текст-то, между прочим, тот же самый. Но согласитесь, что когда мы его читаем в разные периоды нашей жизни, одна и та же фраза, одна и та же фраза совершенно по-другому звучит. И почему мы часто в передачах наших тоже говорим, да, вот я услышал «давно», какую-то фразу, а расслышал э, только недавно. Между услышал и расслышал все-таки всегда э, некая дистанция. Э, да. и, а он мне вот... На счёт, разв... Нет, ты почитай, пожалуйста. Вы знаете, какое то э, Вот Господь всегда нас оберегает, если мы умеем услышать этот э, его глаз внутри нас, да, вот это... Иногда его называют еще интуицией, да, вот такой оберег какой-то Божий, охранение нашей души. И я, я несколько дней вот... Просто, ну, это лежит на столе, не хотел читать. А потом все таки ну, что-то взяло вверх, и я начал это читать. знаете, я прочел всего несколько страниц, и м -м, буря, а, которая поднялась у меня в душе, даже это правильнее, может быть, назвать словом смятение, да, это текст печатный, да, текст, и звучит так благообразно, «Евангелие», да, Да еще от ФОМы, ФОМА, и да, ученик Христа вроде так все это располагают доверию, но только внешне. И вот я по мере того, как я читаю, у меня в душе вот растет вот это смятение, оно все глубже. Слава Богу, что я не дочитал его до конца и отставил от себя, и позвонил ему и сказал, что я не могу тебя поблагодарить. А ты уже прочел? Да, говорит, сказал он, я прочел, и мне показалось очень интересно. Там есть вещи, которые нигде не написаны, но, конечно, они не могут быть написаны. Вы знаете, если говорить об этом жестко и точно, а именно так надо говорить о подобных, кавычках, произведениях, то это яд. Да, это яд, и хочу вам признаться просто как на духу, что у меня полное было ощущение, вот у вашего покорного слуги было полное, реальное ощущение отравления. Вот как порой съешь некачественную пищу, это же тяжелая вещь, да, пищевое отравление. Хочу вам сказать, что отравление вот такое духовное, оно... не менее болезненно, а более того, потому что если э, последствия пищевого отравления может быть сказываются в течение нескольких дней там, или недели, другой, то э, вы знаете, несколько лет, да, я не хочу скрывать от вас, несколько лет во мне вот это как жила э, вот эта нечистота, да, вот она жила, и она мучила меня, и Тогда я понял очень важную вещь. Вы понимаете, какая штука там? Это безусловно яд. Это опасный духовный яд. А когда ты приступаешь к нему, дорогой вот мой зритель, который сейчас слушает, скажи, пожалуйста, ты когда берешься за этот яд, ты уверен, что у тебя есть противоядие? Да. Любое. Ведь есть так называемое еще противоядие, а оно у тебя есть? Вот э, хочется сказать честно, и как обо всем мы говорим честно, в том числе и об этом вопросе, потому что это очень важно, что мы читаем. Порой сегодня захочешь в иные книжные магазины, особенно те, которые при храмах, и на полках очень много художественной литературы, в том числе очень много и детской литературы, которую вот принято последним называть православной литературой. Э, скажите, пожалуйста, вся эта литература э, вас радует? Я не могу сказать, что она радует. Есть отдельные очень удачные произведения. Очень, там, скажем, интересно очень работает Ирина э, э, Борисова. Э, очень интересно работает э, в этом жанре... Елена Чудинова, да, вам из, наиболее нашумевшая, получившая наиболее такую широкую популярность ее книга «Мечеть парижской Богоматери». И когда я был свидетелем, когда к ней обращаются, с этим она всегда недоумевает и чуть не обижается, говорит: «Да я после это написала массу других книг, а я, я сказал, что ну, эта книга как бы стала вот вашей визитной карточкой, да». Вот я сейчас сказал о женщинах. А между тем, на мой взгляд, самая лучшая литература, которая в последнее время появляется, это литература. литература это литературные произведения, рассказы и повести, которые вышли из-под пера, вышли из-под пера писателей, священников. вот так. И в этом видится тоже какая-то удивительная примета нашего времени. Да, я в первую очередь хотел бы назвать имя человека, которое очень дорого и на телеканале, радость моя, потому что с успехом прошел не так давно сравнительно. Несколько месяцев назад вот этот фильм, впервые снятый художественный короткометражный фильм на нашем телеканале «Щенок». Он как раз снят по произведению этого замечательного писателя. Если кто-то его знает, давайте еще раз помним это его имя с благодарностью. Это про А Николай Агафонов. И если вы до сих пор не читали вот этого автора, обязательно найдите и прочитайте, и получите такую радость. Будут, будут моменты, где вы будете смеяться до слез, а потом у вас будут иные слезы. Но каждый раз это для вас будет... Встреча с настоящей, вот той самой настоящей русской словесностью. Протеерей Николая Агафонов. А другое открытие, которое я сделал для тебя два года назад, это когда в одном храме мне подарили небольшую книжицу. И вторая книга, которую я недавно уже, зная его, приобрел тоже у себя в храме, уже узнал. Он всегда неизменно в таком небольшом формате. Это тоже священник. Это тоже священник-протеерей Ярослав Шипов. Да, запомните. Это нечто удивительное. Вы знаете, когда я прочел один его рассказик, очень небольшой, я сказал своим близким, что все, что я до сих пор уже написал, и все, что, может быть, Божьей милостью мне предстоит написать, «Я все бы это отдал бы, поменялся бы». И вот не глядя на один это вот небольшой его рассказик. Правда, при этом я добавил, что, конечно, он со мной не поменяется и правильно сделает. Но насколько человек русский писатель, насколько православный... А мы с вами задумаемся, значит, удивительные приметы в наше время, это ведь не случайно, являются священники-писатели. Я уже не говорю о том, как много священников и монахов, и иромонахов... являются авторами совершенно замечательных стихов. Я могу только пообещать вам, что в наших будущих беседах вот обязательно даст Бог, я буду вас знакомить, обязательно буду знакомить с творчеством этих э, поэтов, совершенно замечательных, совершенно замечательных. Вот таким образом. Вот э, такова примета наше время. Но картина не столь благостна. И все-таки хочу договорить мысль, которая у нас осталась все-таки недосказанной. Я ведь э, уже упомянул, что заходишь да, в лавки, и ты видишь огромное количество так называемой православной литературы. Она не может радовать вся. И я скажу вот по причине э, чего. Происходит некая подмена э, понятия. да. люди не могли не почувствовать, что простите мне эту терминологию экономическую, но как по-иному сказать, что возник вот этот рынок, сказать иным языком, сегодня в обществе очень большая потребность вот такой духовной литературе. До нас дошли замечательные произведения. Это и, и Шмелев, да, и Чарская. Очень много этих имен, которые... Но, видимо, в нас еще такая живет потребность прочитать духовную литературу, такую художественную литературу духовного плана, но связанную с наш временем, Конечно, совершенно нормально, чтобы мы узнавали в них наших каких-то с вами э, современников, да, как, скажем, это блестяще делает протеерей, не назвать его тоже нельзя, потому что замечательный писатель, отец Александр Торик и его известная книга «Флавиан», которая получила такое да, вот распространение в православном мире и продолжение он написал, вторая книга тоже совершенно замечательная. Вот. А чем же отличается вот эта литература, которой так много от этих? Дело в том, что видимо, я не хочу, чтобы даже тени осуждения осуждение было, но э, как человек, занимающийся литературой, я не могу этого не видеть, и как читатель не могу этого не ощущать. Э, да, я уверен, что и вас посещало это чувство. Вот открываешь иную книгу, и ты понимаешь, что для автора ее он очень хотел написать православную так называемую литературу. Очень хотел. И поэтому по Оказалось, что если он будет употреблять в тексте этой книги как много, как можно больше церковных слов, это будет залогом успеха. Действительно, берешь иную э, книгу в руки и ты читаешь, а там что ни слово, значит, церковно-славянский, лишь церковного обихода. Вы знаете, эффекта получается обратные, что эти слова, совершенно замечательные, они утяжеляют текст и нисколько православнее Да, прости, господи, от этого вот данная литература не становится. Во все времена, когда было, Аполлон Григорьевич замечательно сказал в свое время, что Пушкин наше все, а Пушкин действительно наше все, на все, вот на все времена он наше все. Многие известные литературоведы и люди высочайшей духовности не раз и не два говорили о том, что, пожалуй, самым христи... одним из самых христианских произведений в русской словесности является повесть Пушкина «Капитанская дочка». Да, потому что, а давайте вспомним. Мы говорим, да, а есть ли в этом произведении вообще вот эти слова, терминология церковная, вы ее там почти и не встретите. Скажу вам более того, в свое время я не без удивления обнаружил, что в этом действительно абсолютно христианском, по духу, что важно, по духу своем произведении всего один священник. Да, давайте вспомним капитанскую дочку, а если кто-то давно не перечитывал, перечитайте, это всегда такое наслаждение. И лучше вслух, собрав рядом а, свою семью. А, так вот, одним из действующих лиц, ну, как сказали бы сегодня, второго плана является отец Герасим, а, священник, да, и, и матушка его, Акулина Никитична, а, он... действительно присутствует. Он не является главным героем. Он просто одно из действующих лиц. И не главный герой. Но произведение Капитанская она действительно абсолютно христианское, потому что оно написано в самом духе христианском выдержано, да? Оно, оно о любви, оно о предательстве, да? Оно о любви к родине, о любви к человеку, о любви к своему государю. О преданности близкому человеку, о преданности Отечеству и государству. Многие вопросы поднимаются. На самом деле, очень непростые вопросы. Но с каким изяществом, каким просто моцартовским изяществом, которое было присуще Пушкину, этот вопрос разрешен. И поэтому, наверное, поэтому и, и в самом деле, помимо всего прочего, Пушкин тоже наше все. Или возьмем э, несколько иной пример из того же Пушкина, да, э, стихотворение Пророк. Мы помним, да. Ведь. Э, Это как раз э, пример э, несколько иного плана. В чем дело? Дело в том, что если мы с вами сейчас э, вспомним это стихотворение пророка, его нетрудно вспомнить, потому что оно христиматично, оно из школьной программы. Удивительно, стихотворение проходит в школе и его всегда это оно всегда входило в программу средней школы в советское время тоже. Но ведь стихотворение оно преизобилует церковно-славянскими э, словами. Конечно. Помните, э, вишть, глаголь, да, глаголом «жги сердца людей» и, и «внемли». то есть если перечислять там постоянно употребляются церковнославянские слова и казалось бы казалось бы вот отвлеченный ум говорит о том что такое э, чрезмерное может быть кому то покажется употребление церковнославянского давно утяжелять э, текст пушкинского стихотворения ничего подобного вообще поразительно то что это стихотворение необычайно глубокое написал александр сергеевич э, в двадцать шестом году То есть 27-летний человек. Не 37-летний, да, уже иной зрелости, а 27-летний человек. И я помню, советский школьник, когда я читал это стихотворение, я был глубоко убежден, что то событие, о котором повествуется, это случилось с самим Пушкиным. Да, ему явился вот на перепутье шестикрылый Серафим, который вырвал грешный язык, да, и вложил вот этот у огонь. Это потом, потом уже много, там не одно десятилетие спустя ваш покорный слуга окрестился, пришел в благословенное русской православной церкви и открыл, прочитал впервые в своей жизни книгу пророка Исаии. Оказывается, эта встреча была не у Пушкина, а у пророка Исаии. Но как написано, я все равно никто, наверное, меня не переведет то, что какая-то вот эта встреча, какая-то удивительная таинственная встреча, что-то случилось в жизни и самого поэта тоже, иначе не смог бы он написать такое вдохновенное стихотворение. И что? Употребление этих церковно-славянских слов, оно разве утяжеляет? Это ничего подобного замечательное стихотворения. Более того, у нас с вами предстоит беседа, надеюсь, в будущем будет, где мы будем говорить о, о церковнославянском языке, потому что это тоже проблемы, камнем преткновения становится для многих. Я неизменно в этих беседах всегда предлагаю именно это стихотворение Пушкина. Обратите внимание, именно в этом, больше ни одном стихотворении Пушкина вы не встретите такое обилие церковных слов. И это понятно. Нам с вами, спустя там, условно два столетия, гений пушкинский протягивает руку и говорит, что если речь идет об общении с Богом, да, со святыми, то только в этот язык уместен. Только этот язык уместен, церковно-славянский язык. Конечно, именно поэтому, ведь если бы Пушкин беседовал с лицейским другом и употреблял бы эти слова, конечно, это было бы... Это было бы просто испорченное стихотворение, которое трех дней бы не прожило. Да? А это стихотворение живет и будет жить до тех пор, пока существует замечательная русская словесность. Вот подсказка. И тогда становятся понятными слова Алексея Константиновича Толстого, Сказано еще в XIX веке о том, что тогда тоже были вот эти разговоры о том, что можно действительно там, там службы переводить на современный русский язык. Так вот, Толстой тогда сказал, что нельзя Богу молиться на ежедневном языке. Вы слышите? На ежедневном языке. Конечно, замечательно. Таким образом, это литература, ее много в последнее время. Она действительно заполняет книжные полки, но читает ее часто с неохотой. Часто с неохотой. И еще не могу не сказать об одной проблеме. Есть произведение... Это детская литература. Я никак не буду его комментировать, потому что о нем уже столько сказано, что любой комментарий может показаться излишней, в, в том числе и мой. Я хочу поговорить о серии «Несколько слов не могу не сказать». Наша беседа называется «Осторожно печатное слово». «Не могу не сказать о вот этой книжной серии Роулинг». Вот это связано с этим мальчиком, волшебником Гарри Поттером. Да? Уже столько копий сломано. Я, но, тем не менее, если я упоминаю сегодня эту серию этих книг в нашей с вами беседе, то вот по какой причине. Есть такая восточная поговорка, ее любила повторять моя мудрая бабушка. Она звучит так. Камень, брошенный в догонку. камень брошенный в догонку попадает в пятку вот мне кажется что многие не знаю их они исчисляются сотнями эти критические статьи направленные против гарри поттера во многом справедливые они все таки попадают в пятку это камень брошенный в догонку не говоря о том что вот этот весь ажиотаж поднятый вокруг этого произведения давайте признаюсь в этом Тоже сослужил э, службу, да, этому же Гарри Поттеру, потому что сегодня мир устроен так, что лучшая реклама, как говорят люди, сведущие в этом деле, которое называется этим словом pr да, вот. Э, что лучшая реклама – это всегда скандал. Да? Стоит возникнуть скандалу, и э, на фильмы валом валят зрители, и книга мгновенно раскупается, потому что да, тут что-то есть, тут вокруг этого ведутся разговоры. Э, о чем речь? Дело в том, что я хотел бы вот о чем сказать. Не лучше ли нам совместно, господа, уже перестать ругать э, этого героя Гарри Поттера, его создателя, э, создателя, эту женщину-писательницу, А может быть, вот эту нашу твор энергию, которую мы испепеляем, да, критикуя вот это произведение, а может быть, эту бы энергию нашим писателям, людям одарённым, направить в другое русло? Может быть, действительно направить на то, чтобы создать современное литературное произведение для детей и юношества, которое было бы таким же захватывающим? таким же захватывающим, но чтобы оно было бы такого же духовного наполнения, такого же уровня, хотя бы стремиться, как упомянутая уже сегодня капитанская дочка Александра Сергеевича Пушкина. Вот так наша эта беседа с вами под, подходит к концу. Результатом ее является вот это предостережение. Может, из вас кто-то задумается над теми вопросами, наверняка, которые сегодня были подняты. Будьте очень осторожны. Мы живем в то время, когда книга порой э, бывает опасной, чего никогда в русской истории доселе и в русской культуре не было. Вот так. Беседа завершается. И по традиции, в конце ее мы прочтем стихотворение. Оно хорошее, оно небольшое. Написал его поэт Ивнев. Он родился в XIX веке, в 1891 году, прожил 90 лет. Слова, ведь это груз пути, мешок Тяжелый мясо с кровью. О, если бы я мог найти Таинственные междусловия. Порой мне кажется, что вот Они, шумя как птица в поле, До боли разрезая Рот, гурьбою Ринутся на волю. Но иногда Земля мертва. Уносит все палящий ветер. И кажется, Что все на свете. Одни слова. Будем надеяться, что Ни одни слова на свете, но есть еще главное, что наполняет смыслом все, что есть в мире, в том числе и наши слова, это любовь, которая пронизана все передачи нашего телеканала. До свидания, до следующей встречи.